Семнадцать ноль-ноль. Мы стояли в дверях и смотрели друг на друга. Открыв мне, Томми сразу машинально отступил на пару шагов. Взгляд у него был то ли растерянный, то ли испуганный. Наверное, у меня тоже. «Можно войти?» — спросила я. Он молча кивнул, отступил еще немного. Я сразу шагнула в дезинфектор. На мне было пальто, а я чувствовала себя голой под его взглядом, Раз дверь открыл он, значит, ни Айны, ни Туяры еще нет дома. Я так и думала. Впрочем, я вообще ни о чем не думала. Просто знала, что мне надо его увидеть. Немедленно. «У вас такой долгий рабочий день?» — спросил Томми, жестом приглашая меня в гостиную. «Я не на работе». Я посмотрела ему в глаза. «Да, понимаю», — кивнул он. «Он понимает?» Может быть, он меня ждал? Может быть, даже надеялся, что я приду. Не зря же он мне бросил вчера эти слова, как наживку. Что ж, он всё рассчитал правильно, я попалась. Вот она я, клюнула, явилась, не запылилась, наплевав на устав. Но и то мне не выглядит удачливо охотником. Отводит глаза, сцепляет пальцы, поставил передо мной чашку с горячим цикорием. Это хорошо. можно смотреть в чашку, а не только на него. У Томи под глазами тёмные тени. Бедный мальчик, нелегко ему сейчас приходится. Ему в конце концов всего 19, почти подросток. А если бы я не пришла, то помочь ему и вовсе было бы некому. Ариадна. Красивое имя. Ариадна ради любви помогла убить минотавра. Да. Нить Ариадны. В моём поколении многим давали именно мифологических героинь, это было модно. Прошлое поколение в смысле имён было более политически ангажированным. Грету назвали не в честь Греты Тунберг, а в честь Греты Гарбо, шведской кинозвезды немого кино. Она на неё даже была похожа или старалась быть похожей. Я не знала, Мы оба уткнулись в свои чашки, украдкой бросая друг на друга взгляды. Грета говорила, что женские имена становятся всё пафоснее, а мужские всё больше напоминают собачьи клички, сказал Томми. Чарли, Макс, Джек, Роки, Томми. Мне нравится имя Томми, выпалил я и снова впилась в чашку. А мне нравится имя Орядна. Как вас мама называла? Ада? Ади. Тоже, в принципе, подойдёт для собаки. Ади. Повторил Томми, как будто пробую моё имя на вкус. И у меня по всему телу разлилось тепло. Кажется, я покраснела. Но он обращался ко мне на «вы», а мне хотелось, чтобы на «ты». Мы же с ним теперь в сообщнике. Так вышло? Чего уж теперь выкать? Я взглянула прямо в зелёные апрельские глаза. Томми. Ты знаешь, зачем я пришла. Ты вчера сказал, когда я уходила прогрету, почему я должна тебе верить? Нет, не то. Давай так. Чего ты от меня хочешь? Он резко поставил чашку с расплескав цикорий на стол, встал, проговорил, отвернувшись. Это была ошибка, извините, я не должен был. Вам лучше уйти. Томми. Я тоже встала. Увидела, как он весь сжался, обернулся, его глаза были полны слёз. Помогите мне. Я очень хотела ему помочь, хоть и не понимала пока, чем и как. Я даже не очень понимала, что он вчера пытался мне сказать. И вот я здесь с этим мальчиком. Как это всё случилось? Ещё вчера утром я его знать не знала. Тут вчера была полиция. ты ведь мог им всё рассказать. Кто мне поверит? Кто будет меня слушать? Я мужчина. Знаешь, не преувеличивай. Расследуют смерть. Смерть женщины. Он меня поймал. Смерть женщины привлекает куда больше внимания, чем смерть мужчины. На бумаге, конечно же, нет, но все мы знаем, как оно на деле. Однако мне не понравился поворот в нашем разговоре. Я нахмурилась. Ты имеешь к этому отношение к её смерти? Томми вздрогнул. Я? Нет, о боже, нет, конечно. Тогда что же ты вчера видите ли? У меня нет никаких доказательств. Я просто знаю. Она так поступить не могла. Грета была бойцом. никогда не сдавалась. Чем хуже шли дела, тем быстрее она собиралась, концентрировалась. Я потёрла виски, пытаясь сосредоточиться. Уж не пытается ли он меня разжалобить, чтобы вытянуть информацию? Вот это зря. Тебе же известно, что я не имею к этому делу непосредственного отношения. Я не из отдела суицидов. Я занимаюсь преступлениями против животных. Он шагнул ко мне. Помоги мне. Я хочу тебе помочь, но как? Я почти ничего про это дело не знаю, никаких улик не видела, никто ничего со мной не обсуждал. Том смотрел на меня молча и строго. Но ты же пришла. Я почему-то сразу понял, что ты, что тебе можно доверять, что тебе не всё равно, что ты не такая, как остальные. Следователь, который ведёт это дело, Лена, Она очень профессиональная, очень. Я уверена, она все правильно сделает. Она моя подруга, я могу с ней поговорить, попросить. Она тебя еще раз допросит, то есть выслушает внимательно. Она вовсе не смотрит на мужчин, как на существ второго сорта». Томми покачал головой. «Нет». Я сразу понял, что они для себя все решили. «Самоубийство и точка». Это ведь абсолютно всех устраивает, разве нет? Зачем копать дальше? Не надо так думать. Все хотят докопаться до правды. Да? А мне показалось, только ты этого хочешь. У меня другое расследование. Кролик, пропавший ангел. А что ты тогда здесь делаешь в нерабочее время? Я почувствовала, что краснею. Не знала, что отвечать. Что я здесь делаю? Я хочу тебе помочь, снова повторила я. Тут уже покраснел Томми, встал, не дождавшись ответа, вышел. Ну и дела. Не стоило мне сюда приходить. Вляпываюсь прямо на глазах, как в клей. Я подтянула к себе сумку. Томми вернулся с бутылкой и двумя рюмками. Поставил рюмки на стол, налил в одну, в другую подал мне Этот запах ни с чем не спутаешь. Нет, спасибо. Не очень хорошая идея сейчас пить, у меня и так в голове хаос, а вытяжку из марихуаны не зря называют в народе машей хуяшей. Как скажешь. Он покорно поставил рюмку на стол. Ладно, давай по чуть-чуть. В конце концов, что будет от одной рюмки? Мы чокнулись, выпили. Я своим залпом до дна, он половину. У вас в доме всё время так запросто хлещут Машу хуяшу. Грета нет, она не любит, не любила. А вот Айна Айна, как интересно. Мне казалось, спортсменная забочена о своём здоровье куда больше остальных. Боль часто мешает ей уснуть. Тут я вспомнила, что говорила мне седая тренерша на стадионе. Ой, на меня была травма. Сильная, должно быть, боль. Между тем напиток уже подействовал, перед глазами плыло. Впрочем, не знаю, который из наркотиков действовал сильнее, Томми или Маша Хуяша. Горете угрожали, сказала я. А говоришь, что занята только кроликом. Я вдруг заметила, что взгляд у Томми ясный, насмешливый. Мне стало не по себе. Расскажи мне всё, если хочешь, чтобы я тебе помогла. Особо нечего рассказывать. Горе те всё время угрожали, она почти перестала обращать внимание на угрозы, иногда даже смеялась над самыми нелепыми. В полицию она не заявляла. Почему? Ты не понимаешь. Ей не было страшно, ей было смешно. Смешно, пока её не убили. И кому смешно теперь? Я вспомнила утренний разговор с Айнной, её слова, что всё дело в Мемо, и что во всей истории с Мемо виноват Томми. Спросила: "А этот Греттен проект, Мемо?" Томми напрягся, дёрнул бровью. "Что, Мемо? Ты как-то в нём участвовал?" "И да, и нет. В каком смысле?" "Это был проект Греты, дело её жизни, её страсть." Она занималась им до последнего дня. С тобой? Я участвовал просто потому, что я мужчина. Ей была интересна моя точка зрения. Но помогали ей добровольно другие сторонницы. Это же большие объёмы информации, сайт обновлялся. Погоди, ты сказал до последнего дня. Он помолчал, покачал головой. Кто же знал, что последний. Для неё это был обычный день. Не считая того, что она наконец не потеряла всё. Ты об этом забыл сообщить. Он поднял глаза, стараясь понять, в чём я его упрекаю. Она готова была сражаться дальше. Ладно, не так важно. Вернёмся в тот день. Как обычно, она занималась мемо. Ты говоришь, ей помогали в тот день тоже? Ну да. Приходила какая-то кто? пожал плечами. Деляра. Деляра, а дальше? Не знаю. Я даже её не видел никогда. Давняя поклонница, сторонница, ну, такая Я кивнула, могу представить, одна из тех, что на партийных слётах раздают значки и флаеры. На благотворительных ярмарках пекут печенье. Их же миллион. Лена наверняка вышла уже на эту Деляру, по интересуюсю Лены. «А что ты сама думаешь о мемо?» — вдруг спросил Томми. «Ну, это гуманная инициатива. Ты правда так считаешь?» Я немного замялась. «В целом, да. Хотя там есть перегибы, безусловно, с женской точки зрения. И в конечном итоге это могло привести к... к... к раскачиванию лодки, подкопу под основы». Я неопределённо качнула головой. Томми усмехнулся, отпил ещё из рюмки. Нельзя ли посмотреть комнаты Гретты, Айны и Туяры? У Гретты и Айны ведь разные спальни, да? Ты считаешь это важным? Я пока ничего не считаю. Мне хотелось выйти из гостиной, а главное прервать этот странный разговор. Можно, согласился Томми, но ты ничего особенного не найдёшь. Там каждый миллиметр обыскали. Комната Гретты была такой же безликой, как гостиная, совсем нейтральной. К тому же из неё всё вынесли, а кровать затянули полиэтиленом. Кто видел Гретту последним? спросила я. Деляра? Я уже всё это рассказывал полицейской. Последним заходил к Гретте я. Сюда, прямо в её спальню. И часто ты заходил к Горациев в комнату? Иногда, если мы хотели поговорить. А она к тебе тоже так запросто заходила? Да, если хотела поговорить. И часто она хотела поговорить. Внутри меня что-то вскипало. Может, настойка меня так странно разогревает. Учитель спокойно заходит в комнату к хозяйке, да ещё к министру. А к тому же побеждает волшебным образом в голосовании на мужчину месяца. Мне всё это не нравилось. Но вслух я спросила: "Зачем заходил?" Томми не смутился. Обсудить её день, её отставку. А ещё я хотел поговорить про календарь. Он должен был на утро выйти. Мы оба понимали, что моя жизнь не изменится. Календарь. Волшебная прибавка баллов. Томми явно не спешил об этом упоминать. «А ты... ты удивился, когда победил?» Томми пожал плечами. Он, похоже, взял себя в руки, смятение ушло. «А да? Я и сам не знаю, как это вышло. Какой из меня мужчина месяца? Вот так, значит. Он так искусно притворяется? Или не врет?» У меня чуть было не вырвалось, что по мне, это он самый лучший мужчина месяца. Краша не бывает. Какая же я дура, ведь мне очень хочется ему верить, тем более что он смотрит мне в глаза, стоит так близко. Я отступила немного. Давай посмотрим комнату Аины. Томми молча пропустил меня вперёд. Комната Айна казалась куда более яркой. На полу лежал старинный ковёр, стены выкрашены в тёплый кирпичный цвет. пахлой полынью или какой-то другой горькой травой, стояли ароматические свечки и сухие цветы в вазе. Над кроватью большой портрет Греты с грустным лицом и сжатыми губами, а на двери какая-то облезлая меховая куртка с хвостиками. Шаманская рубаха поймал мой взгляд Томми. Айна к этому всему серьёзно относится к приметам, к лекарственным травам, она из семьи потомственных шаманов. Да, я читала. Некоторые считают, что она умеет наводить на соперниц порчу. Я имею в виду спортивных соперниц. Сплетни. Первое, что я увидела в комнате Туяры, камеру слежения в углу под потолком. Любой дом, где живёт учитель на пичкан камерами, оно и понятно, никто не хочет романов между учителями и девочками. Обычная подростковая комната, ничем не примечательная. Узкая кровать у стены, шкаф, письменный стол с компьютером, два стула для девочки и для учителя, полка с бумажными книгами, по большей части винтажными. Чем она увлекается, Туяра? Спортом, как Айна? Судя по комнате, ничем. Туяра очень умная девочка. Она хочет знать больше, чем предлагает официальная версия. Мне с ней интересно. А ей с тобой интересно? Это надо у нее спросить. Надеюсь, что да. Мы вернулись в гостиную. Он взял свою рюмку, допил. Взглядом спросил еще. Я покачала головой, хватит, надо стряхнуть это наваждение. Мне показалось, что у тебя с Айной сложные отношения. У нас нормальные отношения. Но не такие близкие, как с Гретой. Грета занималась гендерной интеграцией, Ей противоположный пол был интересен профессионально. А собственные партнёрша не интересно? Грете было интересно всё, уклончиво ответил Томми. Она была самым ярким человеком, которого я когда-либо встречал, и самым сильным. Такие с собой не кончают и не сдаются так просто, особенно накануне прорыва. А Грета верила, что она накануне прорыва Я подошла к окну, чтобы выйти из гипнотического поля Томми. Солнце скрылось, всё вокруг выглядело серым и скучным. Мне пора уходить в эту серость, пока не вернулись Айна с Туяры. Я взяла с рояли семейную фотографию. Они здесь выглядят очень счастливыми. Томми взглянул на снимок через моё плечо. Это было задолго до меня. Ты разбил их счастье. Я хотела пошутить, но получилось грубо. Томми слегка нахмурился, а потом, была ли это вытяжка из марихуаны или близость Томми или просто усталость, меня слегка качнуло в его сторону, я вдруг обвела руками его шею, притянула голову и поцеловала. Я никогда не делала ничего подобного. Нам с детства столько твердят про уважение и границ другого человека, этику согласия и взаимность эротического желания, что мой жест был не просто вопиющим, он был почти преступным. Особенно по отношению к мужчине. Но мало того, что я никогда такого не делала, я никогда такого не чувствовала, В животе взвились тысячи бабочек, а в голове воцарилась полная пустота, как будто я оказалась там, где и должна была быть, где больше нет ни мыслей, ни страхов. Том, наверное, опешил, но не отстранился и раскрыл губы, хотя и не сразу обнял меня в ответ. Я целовал его так жадно, будто пила воду после засухи. Понятия не имею, сколько времени прошло, прежде чем Томми снял мои руки со своей шеи, оторвавшись от моих губ. Может быть, несколько секунд, а может быть, несколько минут. Ада, что ты делаешь? Терять мне было нечего. Грета, она тебя любила, да? А ты её? У нас с Гретой ничего не было. Это она накрутила голосование в календаре. Или скажешь «совпадение»?» Я смотрела ему прямо в глаза. «Если ты мне не веришь, просто уходи». «Откуда ты такой взялся, Томми?» — спросила я. «А ты откуда такая взялась, Ариадна?» Я снова потянулась к его губам, но он покачал головой и как бы запечатал мои губы своей ладонью. «Не надо. Сейчас вернутся Айна с Туярой. Боишься? Не хочу, чтобы ты рисковала. Это нам не поможет. Нам? Как хорошо, что он сказал нам. Тебе пора, Ада. Томми мягко отстранился от меня. Мы скоро увидимся. Я двинулась к выходу, надеясь, что он пойдёт следом. Он не пошёл. Я сделала усилие, чтобы не оглянуться. Если бы я оглянулась, то не смогла бы идти.